Глава двадцать «Инвалиды. Вероника». «Ну, узнала парня Вероника?» Интересуется Валентина Ивановна, а я перевожу на нее усталый взгляд. «Да». «Что-то не так?» — хмурится женщина и поджимает тонкие губы. «Ты только скажи, и я тут же сверну лавочку. Ты мне как дочь, и я не позволю...» «Все нормально». Хватаю я ее за руку и натягиваю на лицо пластмассовую улыбку, изо всех сил давая понять, что меня ничего не напрягает. Наоборот, я цвету и пахну в компании человека, который однажды хладнокровно расстрелял в упор сердце, что бесконечно и преданно его любила. Уверена? Да, я просто устала на учебе. Сейчас немного прогуляюсь с собаками, и мне сразу станет легче, вот увидите. Тогда и спонсора с собой прихвати подмигнула мне сердобольная женщина и умилительно сложила руки на груди. «Хорошо», — выдохнула я раздражение через нос, а сама продолжала беззаветно растягивать губы в псевдосчастливом оскале. «Когда же все это закончится? Когда я смогу просто жить без оглядки на уродливое прошлое, которое с маниакальной одержимостью не перестает преследовать меня и испытывать на прочность? И мы снова... На пару с истрепанным сердцем смотрим в глаза своему персональному мучителю и с ужасом понимаем, что еще ни один человек в этом мире, ни до него, ни после, не заставлял каждый волосок на моем теле вставать дыбом в его присутствии. Один взгляд, и нервы гудят от напряжения, словно высоковольтные провода. Прикосновение под запретом, от них может быть короткое замыкание, а дальше яркая вспышка и долгая, мучительная смерть. Валентина Ивановна ведет меня к Басову и болтающему с упоением Савелью, а затем заполняет эфир какой-то бесполезной, но нужной болтовней, которую я совершенно не слышу. Я смотрю Ярославу прямо в глаза и чувствую, как начинают дрожать мои руки, и ком размером с целую вселенную забивает мне глотку. «Привет, Вероника!» — пожимает парень плечами, будто бы таким образом извиняется за свое очередное беспардонное появление в моей жизни. «Привет, Ярослав!» Выдаю я апатично, понимая, всем в этом мире плевать на мои желания. «Что ты там хочешь, Истомина? Свободы? Глоток свежего воздуха? Ха-ха! Перетопишься! Это не индийское кино, где все в эйфории бегают по поляне, любят друг друга и горлопанят песни». «Это долбаная жизнь, детка, и она полна дерьма». Савелий сказал, что сейчас как раз начинается время прогулки. «Составишь мне компанию Ника». «Будто бы у меня есть выбор. Мои желания не принадлежат мне. Поэтому отвечать приходится совсем противоположное тому, что я на самом деле думаю». «Конечно. Возьмем Потапку и Жужу. Они очень милые». «Я помогу вам собраться». Хлопает в ладоши Савелий и бросается снаряжать в дорогу одних из самых сложных подопечных нашего приюта. Приехал помогать? Что ж, пусть тогда действительно этим занимается. Заодно и посмотрит, что реальность некоторых живых существ на этой безумной планете наполнена не только праздным времяпрепровождением и прочей сибаритской мишурой. Спустя минут пять мы с Басовым все-таки выходим за ворота приюта. Он держит поводок милого мопса по кличке Потапка. Мне же досталась добрая лабрадориха Жужа. Обе собаки в памперсах и в инвалидных колясках. Обе безгранично рады, что им позволено целых сорок минут, а то и больше, бегать по лесу, нюхать кусты и, возможно, даже встретить позднюю бабочку, которая усядется на их любопытный мокрый нос и взмахнет своими потрясающими прекрасными крылышками. Но они не будут по-черному завидовать ей. Они будут от всего сердца рады за чудесное насекомое и его способность летать. И совсем не важно, что жестокий человек отнял у них ноги. Они забыли, они простили, они научились жить заново. — Что? — спрашиваю я, видя, как затравленно, подрагивающий ладонью, проводят по своему лицу Ярослав. — Неприятно смотреть на изнанку этого мира? — Нет поднимает на меня покрасневшие глаза парень, и я явственно вижу в них боль. Это не сыграешь. Ему действительно жаль этих ни в чем не повинных существ. Просто, когда я ехал сюда, ожидал увидеть несчастных, уставших от неполноценного существования покалеченных животных. А теперь смотрю и глазам своим поверить не могу. Они улыбаются, а мне больно. «Ничего удивительного, Ярослав!» — пожимаю я плечами. Просто еще одна вопиющая несправедливость, существующая в этом мире. Люди не заслужили таких верных и преданных существ, как собаки. Они, в отличие от нас, не врут, когда признаются в любви. Пару минут идем молча. Затем Басов принимается тискать Жужу и смеяться, когда она на пике положительных эмоций кидается вылизывать его заросшее щетиной лицо. Он хохочет. Открыто так. Искренне а затем обнимает собаку и тихонечко треплет ее за ухо и поднимает на меня покрасневшие глаза. Расскажешь, что с ними случилось? С ними случился человек, Ярослав. Тихо выдыхаю я и в который раз ощущаю резкую, почти невыносимую боль за ребрами. Сглатываю вязкую горькую слюну и незаметно стираю слезинку со щеки. Пару раз судорожно вздыхаю, пытаясь вернуть голосу отстраненность, и только тогда начинаю говорить, стараясь не погружаться в рассказ эмоционально. Иначе у меня просто случится истерика от жалости, от обиды, от ужаса, что такое вообще возможно. Жужа жила в любящей ее семье, росла, познавала мир, но однажды случилось так, что ее вывел на прогулку не взрослый, а ребенок. На ее беду она увидела кошку и погналась за ней. Детские руки не удержали поводок с килограммовым лабрадором, а Жужа все бежала и бежала за своей кошкой, пока с ужасом не поняла, что потерялась. Она искала дом и целый день скиталась по улицам, с надеждой заглядывая в равнодушные лица людей. А ночью встретила тех, кто искал развлечения. Ее расстреляли из пневматического оружия забавы ради, безвозвратно повредив позвоночник, а затем оставили умирать на пустыре. Наутро Жужу нашли и привезли сюда. По чипу вышли на хозяев, но они тут же отказались от собаки. Покалеченная, она оказалась не нужна тем, кто когда-то приручил ее. Позже по камерам нашли тех личностей, кто издевался над Жужей более часа. Час ада для бедной собаки након, во имя визгливого восторга отмороженных на всю голову тварей. Их даже не привлекли к ответственности. Дело тупо замяли. На этом все. «А Потапка?» — кивнул Ярослав на мопса, у которого и вовсе были ампутированы задние конечности. Его хозяин обожрался некулинарными солями и решил, что безобидный пес вдруг превратился в исчадие ада. Он гонялся за ним с мясницким тесаком, а затем с особой жестокостью сделал то, результат чего ты видишь прямо сейчас». Гребаные наркоманы. Со злостью выплюнул басов и скривился. Когда же они уже все передохнут? Дураки, жадные до кайфа, в этом мире не переведутся никогда. Пожалой, я плечами. Знаешь, повернулся ко мне Ярослав и прикоснулся кончиками пальцев к пуговицам на моей блузке. И кожа тут же даже от такой близости прошила током. Сильно. До да мурашек. Что? Отступила я от него на шаг и отвернулась. Мне было невыносимо смотреть на парня. Слишком сильно билось сердце при виде его глаз, которые, кажется, заглядывали мне прямо в душу. «Это не Потапка и жужи инвалиды. Посмотри на них!» Они, при всем ужасе, что с ними сотворили, нашли в себе силы радоваться новому дню. А вот те, кто сделал их такими, настоящие калеки, бездушные выродки, Лишенные сострадания и какого-либо раскаяния за то, что они наделали. Я ничего не смогла на это ответить, лишь молча шла дальше, переваривая его слова, которые совершенно точно не ожидала от него услышать, а спустя ещё минут десять Басов добил меня окончательно. И я один из них, Вероника. «Что?» — нахмурилась я. А Ярослав неожиданно подался ближе и схватил меня за руку переплетая наши пальцы и запуская термоядерную реакцию в моей крови, которая незамедлительно начала бурлить в венах. Я тебя приручил, а затем отказался. Стоило только возникнуть первому недопониманию в наших отношениях. Я даже не поговорил с тобой, не выслушал, но самое страшное — не поверил в тебя. И кто открыл тебе глаза на мир? Уж точно не я. Рванула я руку. Но Ярослав только еще сильнее дернул меня на себя, а затем приложил ее туда, где за ребрами, как сумасшедшее, колотилось его сердце. «Я был у твоей матери». Стыд резанул по незаживающим, гноящимся душевным ранам. Я вырвалась и резко рубанула. «Не продолжай». «Но я должен». «А я не должна слушать все это, Ярослав», — прошипела я. «Предателям второго шанса не дают, ясно? Меня переломали все, кому не лень. Ты, твой дед, твой лучший друг и моя родная мать. А затем просто выкинули на помойку умирать. Но я выжила, и уж точно не для того, чтобы вы надо мной заново глумились. Я не буду оправдываться. Я поступил как конченый мудак». «Верно. Поступил один раз. Поступишь снова. Люди не меняются». «Клянусь, я докажу тебе обратное!» «Уф! Мне бы только знать, что я все еще тебе нужен!» Шаг ближе, глаза в глаза, и внутри меня начинает бушевать ураган, потому что сегодняшний Басов другой, не тот рубаха-парень, который обманом заставил меня переночевать с ним в одном периметре. Он изменился, и взгляд его убивает меня сегодня иначе. В нем столько честности, столько мольбы, Столько обещаний, что уж в этот раз точно все будет иначе. Верю ли я ему? Нет. Но это не мешает мне до сих пор его любить. И мне стыдно за это всеобъемлющее чувство, потому что я понимаю, что Басов недостоин моих чувств. А его идеальная внешность — слишком примитивная причина, чтобы даже пару раз томно вздохнуть и очароваться. Твой дед... Силой всучил мне тогда конверт с деньгами. Зачем-то произнесла я. А я его выбросила в мусорку. «Я знаю. И с твоим другом я не спала. Я верю тебе. Хотя могла бы, конечно», — хмыкнула я, учитывая то, что ты тут же побежал украшать мою голову ветвистыми рогами. «Ну так, чисто из вредности, понимаешь? Типа как мыквитый Ярик». Я отлился из меня рекой, но я уже не могла остановиться. «Понесло». — Со Стеф ничего не было, Ник, я клянусь тебе. — Точно так же, как у меня с Рафиком. Вот только этот факт почему-то не спас меня от приговора. — Да уж. — Я впервые в жизни преревновал. Я не знал, что любовь может настолько снести крышу, Ник. — Это не любовь, Ярослав. Неожиданно потухла я и устало потерла глаза. — Так не любят. Он ничего мне не отвечает, а затем сам меняет тему. Начиная выяснять, какие именно нужды сейчас максимально остро стоят в приюте, я выдыхаю и последовательно перечисляю, что именно требовалось собакам. Ярик внимательно слушал и делал для себя какие-то пометки в телефон. «Все будет, я обещаю!» Грустно улыбнулся он мне и нервно передернул плечами, понимая, что прогулка подошла к концу. «Спасибо!» — кивнула я и забрала поводок по тапке. «Ник, я буду лучшим для тебя». Я же подавилась приторно-сладкой надеждой, а затем прописала себе ментальную отрезвляющую пощечину и приговорила. «Ты уже пытался, не получилось».